Однако оставалась ещё одна вещь, которую надо было Реклессу сообщить. Один вполне достоверный факт, может быть, представляющий интерес, а может быть и нет. Но Дагллеш, с досадой обнаружил, что говорить почему-то не хочется. А ведь предстоящие несколько дней и без того обещали быть достаточно трудными, чтобы ещё из-за этого Реклесса заниматься болезненным самокопанием. Он решительно сказал: относительно той поддельной рукописи, Вам может быть будет небезынтересно узнать, что, по-моему, я узнал, какой клуб там описан. Хотя, конечно, отрывок слишком короткий, можно ошибиться. Но похоже на Картес клуб Сохо. Владелец Люкер. Может, вы помните то дело в 59 году? Люкер застрелил своего компаньона и был приговорён к смерти, но апелляционный суд отменил приговор и его отпустили. Реклис задумался. Да, Люкера я помню. Судья Бротвик, кажется, вёл это дело. Картес клуб подходящее место, если кто хочет на кого-то навести подозрение в убийстве. На Люкера, например. Он пошёл к выходу, сопровождаемый безмолвной тенью, сержантом Кортни. Но у порога обернулся и произнёс на прощание: "Я вижу, нам здорово повезло, что вы оказались здесь, мистер Далглиш". И это прозвучало у него как оскорбление. Контраст между освещённой яркой гостиной и холодной темнотой осенней ночи был разителен. Шаг, и словно падаешь в чёрную бездну. В первую минуту, когда закрылись двери, Петландс коттедже сели я охватил слепой ужас. Мрак обступал, давил, плотно не продохнуть. Как будто бы сам воздух загустел, и надо было прокладывать в нём путь. И утрачено чувство дальности и направления. Отовсюду, справа и слева, спереди и сзади, в этой чёрной мистической пустоте мрачно грохотал морской прибой. Ей было страшно шагнуть к точно по леходу, выброшенному на неведомое пустынное побережье. Земля под лучом фонарика, который зажёг летим и направил на дорожку, казалось, нереальной и невообразимо далёкой, как лунная поверхность. Нигделось, что на неё может ступать нога человека. Селя споткнулась и упала бы, но к счастью, Лэтим неожиданно крепко ухватил её за локоть. Так они вместе и двинулись вверх по тропе. Селя, не предполагавшая, что придётся возвращаться пешком, была в лёгких туфлях на высоких каблуках. Ноги у неё то разезжались на гальчнике, то вязли в мягком песке. Она тащилась за Лэтимом, как непослушный косолапый ребёнок. Зато страх прошёл. Глаза понемногу усвыкли с темнотой, и рёв прибоя отдаляясь, становился с каждым шагом всё слабее и глуше. Особенно ей полегчало, когда раздался ворчливый и будничный голос Брайса. Удивительная болезнь астма. Такой был кошмарный вечер, человек впервые в жизни прикоснулся к убийству, и вот, пожалуйста, не малейших симптомов. А в прошлый вторник совершенно, казалось бы, беспричинный, тяжелейший приступ. Правда, можно ждать реакции спустя какое-то время. Очень даже можно, ядовито поддахнул Лэтин. Особенно если Форпс Денби не подтвердит ваше алиби. Подтвердит Оливер, обязательно подтвердит. И боюсь, его свидетельство сочтут гораздо более веским, чем любые показания вашей дамы. Обретя уверенность от того, что они рядом и по обычаю пикируются, Селия поспешила высказаться. Как это удачно, что здесь оказался Адам Далглиш, ведь он всех нас знает, то есть не по книгам, а знаком со всеми лично. И вообще, как литератор должен чувствовать себя среди нас, Мортсмили, своим человеком? В этом раскатисто расхохотался. Ну, Селия, если вас так радует присутствие Адама Далглиша, я завидую вашим способностям к самообману. Кем бы вы себя представляете? Это ким джентльменом-фисчикам, которые балуются на досуге расследованием преступлений и беседуют с подозреваемыми тоном изысканной галантности. Своего рода господин Терадерс, герой унылой саги Сетона. Да он, милоселия, продаст на всех хреблицах потрохами, если сочтёт, что это к его выгоде. Страшный человек. Он снова рассмеялся и крепко, так что стало больно сдавил мисс Кэлтра плоть. Он волочил её вперёд словно арестантку. Но она всё же не решалась вырвать руку. Правда, здесь тропа расширялась, но под ногами по-прежнему были колдобины, камешки и песок. И если бы Лете не вёл её, она спотыкаясь, оскальзая и подворачивая лодыжки, давно бы отстала. А оставаться одной было страшно. Голос брата звучал как утешительное песнопение.